Глава 19. Прожить и выжить. Снова пружинистая почва под ногами, маячащий в периферийном зрении доктор на костылях, словно мудрый старец со своим учеником. Я поймал себя на мысли, что в чем-то так и есть, и мысленно же усмехнулся. Вообще мое внутреннее состояние было лучше внешнего. Мы брелись сквозь волклый кустой воздух, вокруг жужжала еще не ушедшая в спячку машкара, недовольная химическими познаниями Костомарова создавшего отпугивающее средство. Репеллент. По-русски интересно, как называется. Я осознал, что устал. Устал за все эти дни прогулок, беготни, калейдоскопа событий и вечно роящихся в голове мыслей. Азарт, защита моего сознания со дня, когда я решился на поездку в Россию, таял, обнажая суровую реальность. Организму надоело питаться консервами и вяленым мясом, которым угощал доктор. Тело мечтало о горячей ванне. Глаза хотели видеть автомобили, магазины и людей. Хотя в Америке сейчас возле магазинов гораздо больше озлобленных безработиц и граждан, чем счастливых покупателей. И Еще эти деревья бесконечный лес. Куда ни глянь, в землю натыканы стволы, словно идешь внутренней гигантской щетки для волос. Костомаров ни разу не просил об отдыхе, но когда я видел, что он замедляется, то останавливался без лишних вопросов и комментариев. Небо грозно порыкивало на нас, чтобы мы побыстрее убирались с его взора. Корней Аристархович из-под поглядывал на бегущие за горизонт облака. «Думаю, стоит поискать какое-то убежище». Сдался он, наконец, после очередного обмена взглядами с тучами. «Есть вероятность попасть под дождь?» Док кивнул. «Поищем укромное местечко. Промокнуть очень нежелательно, как и отцареть Попробуем разместиться под крупным деревом. Возможно, придется развести костер. Прошлой ночью было холодно, но, по крайней мере, не так мокро. Это, пускай предостережение, немного разбавило моё угнетённое настроение. Я нашёл раскидистый ствол и удовлетворительный кивок Костомарова был прекрасной наградой моему самомнению. В рюкзаке нашёлся кусок тонкого брезента, купленный мною и потом забытый. Док рубил несколько хороших шестов, и я, вспоминая картинки из брошюр, натянул ткань под углом создавая переднюю стену нашего импровизированного шалаша. Также моей задачей стало притаскивание запаса дров к костру, который готовил к быстрому воспламенению кастомаров. Мы закончили очень вовремя, ибо на лицо прилетело несколько капель. Звук ветра изменился, словно на небе включили повышенные обороты на вентиляторе. Вещи были уложены поближе к мощному стволу дуба. На него же оперлись наши спины, когда дождь наконец-то продлился. В первое время мне все очень нравилось. С шумом с неба падали струи воды, обновляя лесные краски, журча где-то в траве. Ловко разожженный костомаровым огонь включил первобытные инстинкты. Было очень уютно, словно я сидел в мягком кресле на нашей домашней веранде, а не под многолетним деревом в середине огромного лесного мира. Я не смог удержаться и сфотографировал доктора, сидящего у костра. В этой композиции была какая-то природная мощь. Вместе с Корнеем Аристарховичем мы сварили некое подобие супа, кинув в котел быстрорастворимый порошок с какими-то щепками, привезенный мною, и обещавший, если закрыть глаза, вкус домашней стряпни. И немного сушеных ингредиентов за авторством доктора. Было вкусно. То ли реклама не врала, то ли хитрый производитель представлял себе условия, в которых человек будет питаться отходами с лесопилки в красивом пакете, и они покажутся ему шедевром. «Я думаю, нам стоит устроить дежурство у костра», – сказал док после нашего неторопливого ужина. «Дождь все еще идет, и тепло нам очень важно». «Хорошая идея», – откликнулся я. «Если хотите, то давайте я первый, а вы отдохните сколько вам нужно». «А я как раз предлагаю обратное», – запротестовал Корней Аристархович. «Вы и так выполнили немало работы». «И не сочтите за насмешку, вам ведь такой туризм в новинку». Странно, наверное, смотрелись два человека, не самого свежего вида, интеллигентно спорящих возле костра. «Хорошо, док, уговорили. Мне и вправду очень хотелось поваляться. Но я вам передам оружие. Брови доктора поползли вверх. Против сна!» С улыбкой уточнил я и потянулся за рюкзаком. «Вот, держите. Кофе, колумбийский, с сахаром. А еще, кстати, сливки где-то есть». Костомаров медленно взял блестящие пакеты, поднес их к лицу внимательно рассматривая, словно что-то невиданное. «Знаете, Мид, проговорил он, продолжая гипнотизировать сублимированный напиток, «когда я учился в университете и сразу после выпуска я любил ходить в одну кофейню на Адмиралтейской. Там были огромные окна и высокие стулья. Сидишь и смотришь, как течет поток людей. Кто-то посмотрит на тебя, такого важного господина. А ты тут уже прикидываешься таким независимым, таким невозмутимым и серьезным. Ты буквально внедряешься в мысли этого поглазившего на тебя человека. Видишь себя со стороны и хочется выглядеть эффектно. Сегодня в его или даже своих глазах ты задумчивый господин, погруженный в свои думы. Завтра уставший матерый доктор, проведший десяток операций, пришедший глотнуть вместе с кофеем уличного воздуха. В третий день веселый беззаботный парень, немного растрепанный, изящно само собой растрепанный по последней моде и с огоньком в глазах поэт, может, или писатель. И вот я всегда заказывал кофе по-турецки. Его подавали в маленьких таких чашечках на пару глотков. Брал бывалые пирожные, но съедал их как-то опасливо, что ли. Ведь если я буду делать это явно, то рассыплется мой идеальный образ серьезного господина. Серьезный господин, он аккуратно держит чашку указательным и большим пальцем. Или же крутит ее в задумчивости перед собой. Ну, в крайнем случае, обнимает ладонями, задумавшись. «Самое интересное в том, что я любил чай гораздо больше кофе. Но когда подходил официант с напомаженными волосами и некой надменностью во взгляде, мой язык помимо воли заказывал кофе. Заказывал свой образ. Я молчал, слушая огонь и воду. Чужие воспоминания тоже трогают душу. Когда произошла перемена в моей жизни, док кисло усмехнулся, продолжая смотреть перед собой». Я стал много работать и был рад самому простому чаю, пускай даже без сахара. Тогда же мне страшно захотелось кофе. Искал, узнавал, без толку. А как же хотелось без зрителей, без вычурного интерьера только я, чашка и горячий напиток в ней. Он не рассказывал мне это, когда мы проводили наши утренние собрания. Я не мог для себя определить, как реагировать на такое сближение. Одолевала внутренняя стеснительность, боязнь ляпнуть что-то не в попад. Как итог, я кивал, словно китайский болванчик, молящийся горящему костру. «У вас, надеюсь, подобных проблем не было?» Он повернул ко мне голову, и на смешке в его взгляде не было ни капли. «Я немного слышал о вашей стране, о ваших врачах в частности. Все под очень разными политическими соусами. Почему-то вопрос о твоей стране от иностранца часто вводит тебя в ступор». Хотя является по сути легким. Ну расскажи как и что, но нет, взвешивает что-то, выбираешь, словно пишешь свой личный краткий вариант истории. Да вы знаете, я еще не придумал, как начать свой рассказ: если просто выйти и окинуть взглядом улицы, то вроде бы все и в порядке. Машины едут, рестораны работают, на пирсе толпится народ, в парке дают представление. Но если пройтись по всем этим местам, то видно хмурые лица. Уходящие в земные взгляды. Сначала я буквально выдавливал из себя слова, но с каждой новой фразой они делись все свободнее. В стране Великая депрессия, тысячи, да какие тысячи, миллионы людей без работы. В порту дерутся за возможность поработать день грузчиком, дерутся в прямом смысле, причем еще не зная, за какие деньги они готовы бить друг друга. Многим людям сейчас просто нечего есть. Они продают вещи, точнее сказать, обменивают на еду. С покупателями сейчас туго. Писали даже о случаях самоубийства тех, кто отчаялся накормить себя или детей. Я смотрел в землю, словно ища там что-то. Так было легче. В городе есть пункты помощи, там можно поесть или взять немного угля для отопления. Но также можно пройтись мимо красивых ресторанов, но также можно пройтись мимо красивых ресторанов и в них не будет пусто. Там сидят люди, между столами стоят официанты, разнося заказы. Резкий контраст всегда тяжело переживается, философски заметил Костомаров. Да, ну-то может и так, но вот только... Я глубоко вдохнул. Мой отец – издатель. Крупный издатель. Крутится в высшем обществе города, штата. Да и во всей Америке в своей области не последний человек. Он не ходил в клубы и прочие места после начала депрессии. Старался как мог сохранить рабочие места. Он, конечно, ничего в деталях не рассказывал, но домой приходил хмурый, расстроенный. Бывало, что и раздраженный. Как-то он подъехал к нашему дому на машине. Вылезал, доставая из пассажирского сиденья свой портфель. В то же время по улице шел куда-то мужчина. Ну, и такие классический образчик того времени. Старое пальто с поднятым воротником, стоптанные туфли и небритое лицо. Он остановился и ожег отца вместе с машиной таким ненавистным взглядом, что казалось, можно плавить металл. В какой-то момент я даже испугался, что этот тип набросится на папу. После этого мне стало не то чтобы страшно, но стыдно что-то ходить по улицам. Я не нуждался в работе или хотя бы пище, как многие, но и не собирался сидеть обсуждать ситуацию, попивая шампанское, словно какое-то божество и где-то над этим миром, и все эти неурядицы и людские судьбы меня не касаются. Я не знал, как помочь всем нуждающимся людям. И если честно, то ничего не делал. Но я искренне сопереживал им, насколько это возможно. Я очень хотел видеть вокруг себя живых, неугнетенных людей, спешащих на работу, обсуждающих бейсбол, идущих за покупками. Так совпало, что возникла вся эта идея с поездкой, и я решил уехать. Сменить обстановку, уточнил доктор. Отличное решение, Мит. Очень правильное. Больше он не сказал ничего. Мы просто помолчали обо всем, что было сказано, и парадоксально, молчание было самым чувственным моментом беседы. Я устроился на ночлег и стоило теплу обволочь мое тело, как я отрубился. «Морфей – сильный парень».